Часть первая «Не смотри на меня», глава первая «Дракон». Это был огромный зал, пустой, как сердце дракона, который захватил нас в плен. Я украдко оглянулась и вздрогнула, поймав свое отражение на черной стене. В зеркало? Я присмотрелась. Нет, просто стена. Настолько гладкая, что отражает все в зале какой высокой должна быть температура, чтобы обжечь камень до такой степени. Это сделало дыхание дракона? Я представила, как он дышит огнем и едва не свалилась в обморок. Лучше об этом не думать. Нас поставили в ряд. Княгиню, Иридию, меня, главного телохранителя, его сына и еще двух воинов. Из отрядов 30 человек Выжили лишь мы, жалкие крохи. За нашими спинами возвышалась стража. Мечи оголены и готовы к бою. Мы стояли и ждали своей участи. В тишине каменного зала слышалось только наше сбивчивое дыхание. А потом раздались шаги, четкие, размеренные, кто-то приближался, не торопясь, но и немедля. И чем ближе он был, тем быстрее билось мое сердце. Я еще не видела того, кто идет. Ничего не знала о нем, кроме его походки, но уже трепетала. Чудилась, будь то хищник подкрадывается ко мне, беззащитной слабой серне, по глупости угодившей в ловушку. Первое, что рассмотрела, тень, скользящую по стене. Она показалась огромной, нечеловеческой, Она довлела над всеми в зале, пригибая нас к полу. Говорят, тень отражает нашу подлинную сущность. В таком случае хозяин этой – истинное чудовище. Я судорожно вздохнула, дорезив легких и слез на глазах. Было так страшно, что хотелось визжать, но, к счастью, горло перехватило спазм. Я не могла издать ни звука, Это помогло мне сохранить достоинство. Солнечные лучи попадали в зал через высокие окна бойницы и ложились полосами на пол, расчерчивая его «мрак, свет, мрак, свет». Мужчина вошел в первую полосу света, но я увидела лишь сапоги из мягкой кожи до колен. Потом он нырнул обратно в темноту, и я затаила дыхание выдохнула лишь когда он снова показался. На этот раз мужчина был ближе. Я рассмотрела детали, штаны из грубой ткани, заправленные в те самые сапоги. Черная рубашка на выпуск с распущенной около шеи шнуровкой. Я подняла взгляд на его лицо и обомлела. Глаза мужчины скрывала повязка черной ткани. Двигался он при этом свободно, точно все прекрасно видит так кого защищает повязка? Его от нас или нас от него? Мужчина встал неподалеку, повел головой. Я не видела его глаз, но остро ощущала взгляд. Тот словно кипятком окатил меня, оставив на коже ожоги. Мужчина не представился, но я не сомневалась. Это он, дракон. Впервые с момента пленения Мне захотелось склонить голову. Колоссальным усилием воли я подавила в себе неподобающее княжне желание. Мы попали в Марабатур по дороге, что велась вокруг скалы, как змея вокруг ствола дерева. Караван взбирался все выше и выше. Повозка раскачивалась и кренилась. Вот-вот сорвется с обрыва в пропасть, как камни из-под ее колес. Те падали долго. Бились о скалу, укрошились. Я проследила за полетом одного, но так и не рассмотрела, когда он достиг земли. Та была где-то там далеко, скрытая испарениями от вулкана, что стелились внизу, подобно туману, и пахли дымом и серой. От вида этой пропасти мутило, и я отползла подальше от края повозки. «Да чего же жарко! Просто невыносимо!» Проклятая повозка не спасает от зноя. Железные прутья не дают тени. Нас везут, как зверей, в клетке. Стражи говорят, мы должны быть благодарны. Нам хотя бы не пришлось идти пешком, как мужчинам. Те волочатся следом, привязанные за шею веревкой к повозке. А слабый упал, тебе прямой путь в пропасть. Страж подойдет, перережет веревку, И еще живого тебя спихнет с обрыва, как тот камень. В такие минуты я отворачивалась и зажимала рот рукой, чтобы не закричать: убийцам не услышать моих воплей, не заставить меня умолять их сжалиться. Я княжна Касильда, дочь князя Тунрида, повелители великого Литора, и я не опущусь до унижения перед врагом. Чем выше мы поднимались, тем легче дышалось. Испарения оставались внизу, наверху воздух был чище, зато жар здесь достигал апогея. Туман хоть немного спасал от палящего солнца и обжигающих ветров. Как ни поверни, а все равно страдать либо от зноя, либо от невозможности нормально дышать. Неприветливы эти земли к гостям. Сейчас бы убило веер и лишний глоток воды. Я привыкла к прохладному степному ветру, жар вулканов сушил кожу, царапал жаждой горла. После случившегося хотелось плакать, но слез не было, их высушило это пекло. Я придвинулась к подруге по несчастью. Иридия лежала в полуобморочном состоянии, уставившись невидящим взглядом в небо. Ей, водному магу, Было еще сложнее обходиться без воды, чем мне. Я тоже прилегла, пристроив голову иридии на колени. Но, в отличие от нее, прикрыла глаза. Смотреть все равно не на что. Вулканы, коих здесь великое множество, уничтожили природу. Кругом только лава, пепел и смерть, и еще камни. Несметное количество камней. Воздух и тот на 50% процентов состоит из каменной пыли. Пока мы с Иридией лежали, ее светлость сидела с гордо выпрямленной спиной. Я завидовала ее выдержке. Вот она, истинная княгиня, не сломленная перед лицом испытаний. Она ведь тоже из водных. А посмотришь на нее и не поверишь, что она страдает от нехватки влаги. Быть может, однажды я стану такой же сильной духом, если выживу, конечно. Трое суток назад я тоже была в пути. Но как отличались дороги? Я ехала в удобном дармезе, сидела на мягких подушках, пила и ела вдоволь. Я даже пахла иначе, благовониями, которые Иридия каждое утро втирала в мою кожу. Они потом и кровью, как сейчас. Ужасно, когда тебя тошнит от собственного запаха. Вместе с будущей свекровью и лучшей подругой я направлялась к жениху. В нашем караване тоже были повозки, но они везли не людей, а преданное. В те благословенные дни я так часто улыбалась и смеялась, что болели скулы. С тех пор минуло трое суток, а я не помню, как это – улыбаться. Только воспоминания о доме и женихе не давали отчаяться. «Дариус обязательно найдет меня и спасет. Он не бросит в беде свою невесту и мать». Я сосредоточилась на мыслях о женихе. Думать о нем было легко и приятно, как и любить его. Это был династический брак. Отец хотел закрепить отношения с соседним княжеством. И я боялась, что меня ждет худшее. Но едва познакомившись с Дариусом, поняла, что ошиблась. Я сама не заметила, как влюбилась в молодого, красивого и учтивого княжича, а потом с радостью узнала, что мои чувства взаимны. Я помню его первый и единственный поцелуй, словно он был вчера. Скользящее по щеке дыхание, легкое прикосновение губ, их жесткость и вкус. И то, как сердце замерло от новой для меня ласки. «Вскоре мы поженимся», точнее, «должны были пожениться». Что ждет меня теперь, я не знаю. Жизнь способна измениться за секунду. Моя секунда случилась трое суток назад. Я запомнила крик птицы Ару. Его ни с чем не спутать. Она кричит громко, пронзительно, как человек в смертной агонии. Говорят, тем, кто ее услышит, Ару предвещает беду. Что ж, в моем случае примета оказалась верной. Крик еще не умолк, как из-за придорожных валунов выскочили мужчины в черном. Их лица, измазанные сажей, перекосились от злобы, глаза светились жаждой крови, а мечи были остры, они рубили направо и налево. Телохранители сражались храбро, но они были в меньшинстве. Я и Иридия жались друг к другу. Звон стали и предсмертные хрипы отбили всякую охоту выглядывать из Дармеза. Сцепив руки, мы шептали молитвы. Мы не особо набожны, но шепот хоть отчасти заглушал крики, слушать которые не было сил. Внезапно дверь Дармеза распахнулась. Мы ахнули и отпрянули. Но это был Агварес, глава телохранителей. «Княжна!» — он протянул мне руку. «Скорее выбирайтесь из Дармеза, вам надо бежать». Я послушно спрыгнула на землю, и Ридия последовала за мной. «Бегите к валунам», – Агварес указал на скопление камней. «Найдите укромное место и спрячьтесь. Мы отыщем вас позже». «Как же ее светлость!» – я оглянулась на дарме с будущей свекрови. «О ней позаботятся. Вперед!» Агварес подтолкнул меня в спину. Прежде он не позволял себе дотрагиваться до меня даже вскользь. Подобные прикосновения недопустимы. Именно нарушение этого правила окончательно развеяло сомнение. Мы в серьезной беде. Подобрав юбки, я побежала к валунам. Иридия за мной. Мы неслись, как две высокогорные серны. Перепрыгивали через камни. Пригибались и уклонялись от препятствий на пути. Быстрее ветра, неуловимые и легкие. Так мне казалось, но я заблуждалась. По правде говоря, мы были слишком медленными и неуклюжими, В своих платьях с длинными юбками. Многочисленные слои тканей путались вокруг лодыжек, корсеты сжимали грудь, и дыхание быстро сбилось, что замедлило нас еще сильнее. Побег прервал вскрик иридии. Я резко остановилась и обернулась, чудом не подвернув ногу. Подруга была позади, в шагах в десяти. За косу ее схватил мужчина. На глазах Иридии блестели слезы, но она нашла в себе силы крикнуть. «Бегите, княжна! Бросьте меня! Спасайтесь! Заткнись!» Тот, кто держал ее, дернул косу, и девушка заскулила от боли. «Иди сюда!» – поманил он меня. «Или я сверну ей шею!» Я замешкалась. Подчиниться – однозначно добровольно сдаться врагу. Но если побегу, Иридия умрет. Я будто превращусь в соучастника убийства. Смогу ли жить с этим грузом вины? К тому же, избавившись от Иридии, страж все равно догонит меня. Нет, – простонала подруга, – не делайте этого, княжна. Она прекрасно меня знала. Я еще не приняла решение, а Иридия уже догадалась, каким оно будет. Оставь ее, воин, – я расправила плечи. Я согласна на твои условия. Я шла обратно к Дармезу с гордо поднятой головой. Никто не увидит, как мне страшно. Никто не догадается, что внутри все дрожит и обрывается при мысли о том, что меня ждет. Под конвоем мы с Иридией вернулись к месту нападения. Схватка уже закончилась. Телохранители проиграли. Выживших взяли в плен. В том числе ее светлость, княгиню Аквинию. Дорогу усеяли трупы. Часть из них была в зеленом, в цвете моего княжества, часть в черном, в цвете врага. Но и у тех, и у других кровь была алой. Внутри мы одинаковые, а смерть уравнивает всех. Не смотрите, княжна!» Иридия схватила меня за руку. «Все умерли», – прошептала я. «Нет, не все. Мы еще живы. Надолго ли?» Иридия промолчала. У нее не было ответа. А потом началось бесконечное путешествие в пекло. Привычный мир, полный красок, остался позади. Мы въехали на территорию княжества Флам, страны, где нет ничего, кроме вечно извергающихся вулканов. По земле здесь текут огненные реки, с неба идет дождь из пепла, вместо травы – застывшая лава, вместо облаков – ядовитые испарения. Здесь нет жизни. И все же здесь живут изгнанные, те, кто нарушил законы других княжеств, правят ими чудовище, последний из драконов, и теперь я его пленница.